Глава 3. Второй из трех духов. Проснувшись среди невероятно сильного храпа и сидя на постели, Скрудж стал приводить в порядок свои мысли. Не было никакой нужды напоминать ему, что колокол должен был опять пробить час. Он чувствовал, что был приведен в сознание как раз вовремя, для свидания со вторым духом, посланным Яковом Марлием. Он стал наблюдать за пологом постели, чтобы увидеть, которую его часть одернет новый дух. Но, почувствовав в этом сидячем положении холод, сам отдернул полог и, снова улегшись, стал внимательно наблюдать. Ему хотелось при появлении духа окликнуть его, не быть застигнутым врасплох и не испугаться. Так называемые сильные умы, гордящиеся тем, что они во всех обстоятельствах сохраняют присутствие духа и ловко умеют вывернуться из них, такие господа выражают обыкновенно невероятные способности на подвиги словами. Мы где на все способны, начиная от игры в орел и решку и кончая убийством. А между этими двумя крайностями Лежит без сомнения обширный ряд поступков и действий. Не дерзая говорить так же резко о Скрудже, я, однако, прошу вас верить, что он был приготовлен встретить в жизни много странных необыкновенных явлений и что едва ли существовала в свете вещь, которая могла бы его удивить, начиная с ребенка и кончая носорогом. Впрочем хотя он был приготовлен ко всему, но на деле вовсе не был готов к тому, чтобы перед ним не произошло ровно ничего. Следовательно, когда колокол пробил час, и никто не являлся, им овладел сильный страх. Прошло пять минут, десять минут, четверть часа, ничто не являлось. Все это время Скрудж лежал в постели, которая с той минуты, как пробил час, сделалось как бы фокусом или центром сияния красноватого света, устремившегося на нее откуда-то целым потоком. Этот свет был гораздо страшнее и беспокоил Скруджа больше, чем целая дюжина духов, так как он не мог догадаться, что значит этот свет. «И какая его цель?» Скрудж опасался даже, не представляет ли он собою в эту минуту интересного субъекта внезапного самовозгорания, не имея даже утешения знать это и чувствовать. Наконец он начал думать, как вы и я подумали бы с самого начала, Ведь всегда та особа, которая не находится в известном затруднении, знает как следует поступить и непременно сделала бы то, что нужно было. Итак, он начал думать, что источник и причина этого света должны быть в соседней комнате, откуда действительно и врвался свет, как оказалось, по оглядке. Сделав это открытие, скрудж тихо встал с постели и, шлепая туфлями, направился к двери. В ту минуту, как он брался за ручку, странный голос позвал его по имени и попросил войти. Скрудж вошел.